6.2. О простом желании. Нервно наматывая на пальцы седые локоны, колдунья погрузилась в раздумье События, свидетелем которых она стала, всколыхнули нечто потаенное в ее душе, что до сих пор оставалось в недосягаемости ее сознания. Поверить в рассказ Дарта было невероятно сложно. Одна часть Эллин сопротивлялась, требовала доказательств, каких-то осязаемых подтверждений. Но что могла ей предложить книга, кроме слов, записанных на ее страницах? И что могла предложить реальность? В настоящем мире живых свидетелей тех далеких событий уже не осталось. Война между Руной и Горкасом завершилась три с половиной тысячи лет назад. За это время даже среди магов, чей срок жизни достигал тысячу лет, сменилось по меньшей мере три поколения. Но, с другой стороны, нужны ли были какие-то доказательства? Всю свою жизнь Элин считала, что внутренний источник магии — это болезнь, проклятие. Но теперь выяснилось, что это бесценный дар, переданный ей из далекого прошлого. Кем бы ни были ее родители, они носили в себе высшую кровь. А это значило, что они никогда не бросали свою дочь на произвол судьбы. Гомен Тракториум, ее далекий прадед, все это время присматривал за внучкой с небес. «Могу ли я научиться высшему колдовству своих предков?» — наконец спросила она, подняв глаза на Дарта. «Нет никакого высшего колдовства», — хмыкнул он. «Эти разделения на высшее, низшее, среднее — лишь выдумки тех, кто лишен истинной магии. Они были созданы, чтобы измерять стоимость проводников и оценивать их силу. Для нас, волшебников, нет разницы в том, какого рода магия. Мы способны освоить любое колдовство. Мы с тобой лучшие проводники во Вселенной, а значит, способны впитать и преобразовать энергию любой силы». «И даже энергию делириума?» — Эллин сжала пальцы. Слова Дарта показались ей до боли знакомыми, как если бы она уже слышала их от кого-то в прошлом. «Вы научите меня этому?» «Научу, но всему свое время, пташка. Твоя внутренняя сила велика, это правда, но одной ее недостаточно для мощных призывов. Для начала тебе предстоит научиться восполнять внутренний источник за счет внешней энергии. Но будь готова к испытаниям. Потоки магии подчиняются не каждому. Понадобится немало усилий и еще больше упорства, чтобы овладеть ими. «Не беспокойтесь, господин Великий», — решительно заявила Элен. «Я не сдамся. Я знаю, на что иду». На самом деле она понятия не имела, что ждет ее впереди, но чувство восторга и трепета перед открывшимися возможностями придавали ей уверенности, а соблазн обрести большую силу наполнял упрямством. «Тогда я буду ждать тебя здесь. Приходи, когда восстановишь Альвион, заявил Дарт. На этой воодушевляющей ноте они расстались. Эллен вернула гримуар на полку и с тяжелым сердцем покинула библиотеку. Ступая по белым ступеням чертога Эгереса, Она ощущала, как кружится голова не только от высоты, с которой девушка спускалась, но и от высоты, на которую вознесли ее слова волшебника. «Храдгары, погрызите мое колено!» — воскликнул сопровождающий ее Рарок, едва выслушав пересказ истории о забытом народе. Но «Ну, и что ты решила?» «Я буду учиться у Дарта», — твердо ответила она. Я подчиню высшую магию и заставлю лиларейцев прислушаться к моему голосу. Я добьюсь допуска в Зорман и сделаю все, чтобы Юлия освободили из-под стражи. «Теперь, когда мы знаем, что он не обратился в чудовище, это действительно важно», — задумчиво согласился Рарок. «Но не думаешь ли ты, что, изучая высшую магию, подвергаешь себя опасности?» «Если Дарт не врал, и маги действительно стерли ваш народ из истории, тогда что мешает им продолжать делать это и сейчас?» «С чего ты взял? Война между магами и волшебниками закончилась тысячи лет назад. Все это уже в прошлом». «Наивный ты мой ребенок», — с укором произнес Рарок. «Когда речь идет о сокрытии тайны целого народа, время ничего не значит». Если бы это было действительно так, мудрые, пока следили за нами, не стали бы покрывать убийц. «Ты слишком хорошего мнения о богах, целительница!» — фыркнул Огонек. «Задумайся, почему им должно быть выгодно существование марунов, равных им по силе?» «К чему ты ведешь, Рарок?» «К тому, что беспамятные дети не просыпаются в дремучих лесах просто так». «Мою семью убили по приказу мудрых? Ты это хочешь сказать?» «Я не утверждаю, но предполагаю». Эллин сжала пальцы в кулак, чувствуя, как напряжение охватывает все ее тело. «Они живы, и когда я верну себе память, я их найду», — твердо сказала она, делая паузу на каждом слове. Рарок закрутился в воздухе, подобно спирали дыма, и замер над ее плечом. — Ну ладно, как хочешь, — пробормотал он, поглаживая огненной лапой свои усы. — Только я подумаю, вот еще о чем. Каким образом рукопись волшебника попала в библиотеку Эгериса? Эллин замедлила шаг, остановилась и настороженно обернулась к другу. «Может быть, гримуар попал сюда в наше время, а до этого хранился у кого-нибудь из горожан?» «Библиотека принадлежит лилорейским магам», не согласился дух, сверкая глазами. «Если они действительно хотели стереть волшебников из истории, стали бы оставлять в живых труд Дарта». «Но ведь ты сам говорил, что сегодняшние маги плохо разбираются в рукописях», — с вызовом ответила элен пытаясь найти лазейку в его доводах. «И я не отказываюсь от своих слов», — Рарок слегка прищурился. «Просто мне кажется, что дело пахнет нечистым. Ты же знаешь моё чутье на такие вещи. Если оно говорит, что здесь не все ладно, значит здесь действительно не все ладно».